Опыт – лучший учитель. За то время, что мы работаем вместе, вы заметили, какой у меня метод? Одно точно. Мы заметили и уже несколько раз говорили об этом, что каждый раз, когда мы встречаемся, ты используешь две техники. Не знаю, это ли называется методом. Так вот, первое, у тебя есть талант подводить нас к проблеме, когда мы бьемся над чем-то другим. Ты не даешь нашим мыслям разбегаться. А второе, мы заметили, что ты задаешь нам много вопросов. Именно благодаря этому мы увидели проблемы в нашей семье и постепенно раскрыли страхи и верования, которые сидят в нас. Молодцы, вы наблюдательны. Вы поняли главный принцип моей работы – не отходить от основной проблемы и задавать как можно больше вопросов. Заметили, что каждый раз, когда вы ко мне приходили и задавала вам вопросы, с помощью которых вы находили истинную проблему. Вначале вы говорили не о проблеме, а о неприятной ситуации, которую переживали. Взять, к примеру, сегодняшний день. Ты, Марио, думал, что твоя проблема в Боге, который послал тебе испытание самоубийства племянника. Потом ты был бессилен помочь своей сестре и Шурину. Тебе было плохо при мысли, что твоя жизнь улучшается, а им все хуже и хуже. Наконец ты обнаружил свою настоящую проблему – показаться бессердечным из-за того, что ты плохо понимаешь закон ответственности. Ты чувствовал себя обязанным улаживать жизнь своей сестры и ее мужа, смягчить их боль, что никому не под силу. А я сначала думала, что моя проблема в несчастном случае, который произошел с папой, и в том, что он стареет на глазах. Затем оказалось, что я тоже боюсь старости, и мне не по себе от мысли, что Марио начнет стареть раньше меня. Ну и ну. Подписываюсь под твоими словами. Как все меняется, когда задаешь правильные вопросы? Это позволяет проникнуть вглубь вещей. Я рада, что вы понимаете важность этих вопросов. Именно из-за того, что мы не видим истинной проблемы, у нас в жизни все не складывается, и мы снова переживаем одни и те же ситуации. И ситуация помогает найти решение. Только найдя настоящую проблему в конкретной ситуации, можно с ней справиться. Задавать вопрос очень полезно. И каждый день, и в непростой ситуации, когда ищешь решение проблемы. Эта практика полезна и в личной жизни, и в профессиональной. Знали бы вы, как изменяются отношения, когда люди умеют слушать? Хороших отношений не бывает без хорошего слушателя. Тот, кто хочет сразу же найти решение проблемы для другого человека, не слушает его. Он слушает собственное эго, которое считает, что у него для всех есть готовое решение. Эта дурная привычка лучше всего питает эго. Вы заметили, какое огромное эго у тех, кто считает, что знает решение всех проблем? Это может быть настолько неприятно, что однажды с ним уже никто не захочет разговаривать. Успешное общение – прекрасный инструмент, чтобы быстро достичь истинной любви, поскольку помогает построить превосходные отношения. Вернемся к тому, с чего мы начали. Вы можете себе представить, чтобы, выслушав о твоей, Марио, проблеме с сестрой и твоих, Анна, неприятностях с отцом, я бы сразу сказала вам, что делать и что кому говорить, вместо того, чтобы вести вас в направление, которое я выбрала. Что бы от этого изменилось? Знаю, я бы не чувствовала себя так хорошо, как сейчас. Не могу сказать, почему, но уверена, во мне не было бы такого спокойствия. Я бы ушла с точной установкой, как действовать, и с неуверенностью, получится ли у меня. Ты, Марио, тоже так чувствуешь? Согласен с тобой, Анна. Еще я подумал, что, выйдя от тебя, я бы продолжал стремиться помогать моим близким, и каждый раз, когда им было бы плохо, чувствовал бы себя несчастным. Теперь я, по крайней мере, знаю, что не обязательно что-то делать для моей сестры. Нужно просто осознать, что все это исходит из моего верования, и со временем я смогу перестать в это верить. Я рад, что у всех неприятных ситуаций есть хорошая сторона. Они помогают нам понять, что мы недостаточно себя любим. В этом грешном мире нам нужно просто любить себя. И тогда мы увидим людей и мир вокруг бесцветных очков. Мне очень понравился этот пример, Лис. Когда меня захлестнут эмоции, я напомню себе снять очки. Спасибо вам обоим за добрые слова. Теперь вернемся к вопросам, которые я задаю.